На столе уже стояла бутылка шампанского, и Василий налил себе несколько капель. «Какими судьбами, Вахид Тажевич, какие интересы вашего ведомства привели директора МИЦБ в Рязань? Интересы есть», — кивнул невозмутимый Самандар. «Борьба с международным терроризмом». Вася обратил внимание на первое слово, произнесенное директором МИЦБ, но оно его не очень задело. Он помнил слова тетки Ульяны. Но вот последующее: С какой стороны борьба с терроризмом касается Центра боевых искусств? Вы же не филиал, Губо. Тем более, что по большому счету борьба с терроризмом – это борьба с последствиями. Монарх не смог улучшить расу тараканов Блатаптера Сапиенс. Он оставил агрессивность и зависть основополагающими чертами людей, наравне, правда, с положительными. Тут вы правы. Причины в прошлом, а не в настоящем. Так что если вы намерены вмешаться в эту борьбу, подумайте. А почему вы считаете, что я намерен вмешаться? До меня дошли слухи о создании некой странной команды. Разве вы не являетесь кандидатом? Василий помолчал, согревая в ладони бокал. Мышцы живота неприятно свело от нехорошего предчувствия. Самандар знал о предложении Коржанова. Во-первых, я еще ничего не решил, а во-вторых, жить по принципу не противления злу я не умею, да и не хочу. Василий вспомнил реакцию Матвея на его информацию, и предчувствие недоброго усилилось. Как вы знаете, культура – игровое пространство цивилизации, как говорил философ. Но если со злом не бороться, игровым пространством станет терроризм. Или война, к примеру. «Вася, вы меня поражаете», – серьезно произнесла Ульяна. «Таким я вас не знала». «Я и сам не знал», – махнул рукой Василий, одним глотком осушая бокал. Самандар усмехнулся. Влияние Соболева – это заметно. Он тоже ставил во главе угла жажду справедливости вместо жажды счастья. Как говорил один мой знакомый – Характерной чертой первой половины жизни является неутолимая жажда счастья. Второй половины – боязнь несчастья. Добавлю, не для всех. Во всяком случае, не для Матвея. «Мальчики, давайте поговорим на другие темы», – взмолилась Ульяна, почувствовав состояние Василия. Он уже закипал. «У меня предложение. Не попутешествовать ли нам летом по Мещере? Есть два хороших лодочных маршрута по речке Пре, вверх до озера Великого и вниз до Брыкинобора». Мужчины переглянулись, одновременно вспоминая свою встречу в бракином бару, возле дачи Маракуца, вора в законе и бизнесмена, упрятавшего туда строптивого конкурента, президента фирмы «Рюрик». «А что?» – пожал плечами Вася. «Я бы пошел вверх, а я вниз», – в тон ему ответил Самандар. Они одновременно засмеялись и замолчали, потому что в ресторан вошла группа молодых людей в одинаково темно-серых костюмах и в зале повеяло холодом и недоброжелательностью. Посетители ресторана, коих оставалось всего три пары, спешно покидали свои столики. «А вы что расселись?» – подошел один из атлетов к их троице. Мужчины, не обращая на вошедших никакого внимания, слушали Ульяну, которая с увлечением продолжала расписывать красоты Мещеры с ее болотами и комарами. «Между прочим, Мещеры считаются легкими Москвы», – продолжала девушка, в свою очередь проигнорировав шкафоподобного молодого человека. Она очищает воздух на площади в 40 тысяч квадратных километров. «Эй, я вам говорю», – нахмурился квадратный. «Закругляйтесь, эти столики заказаны». Самандар искоса посмотрел на Василия. Тот понял, что отвечать придется ему. Особой тревоги не было. Судя по всему, в ресторане просто захотел поужинать один из местных авторитетов. На волну выключения действия его охраны не походили. «Эээ, молодой человек». Сказал Василий бархатистым голосом. «Когда мы сюда пришли, столик был свободен. Так что с вашего разрешения мы тут еще посидим немного, побеседуем и тихо удалимся по-английски, никому не мешая». «Окей?» «Две минуты», — шевельнул квадратными челюстями квадратный молодой человек. «Ясно?» «Спасибо», — кивнул Вася. «Через полчасика нас уже не будет». «Что?» Повернувшийся был атлет остановился. «У вас что, со слухом плохо?» «Валите отсюда и побыстрее. Не нарывайтесь на неприятности». «Мы не нарываемся», — мило улыбнулась Ульяна. «Но ведь вы не имеете права вышвыривать посетителей ресторана, не так ли?» К отлету подошел его начальник, как две капли воды, похожие на него, только с галстуком иной расцветки. «Что тут происходит, жбан?» «Интеллигенты бузят», — буркнул квадратный. «Так вышвырни их! Босс вот-вот подкатит!» «Ребята», — проникновенно сказал Василий, — «не превышайте полномочий. Это может пагубно отразиться на вашей карьере». «Вам тихо и вежливо сказано, посидим полчаса и уйдем. Какие могут быть претензии?» Квадратные братья переглянулись, потом тот, что был с галстуком в клеточку, достал нож с подпружиненным лезвием, щелкнул кнопкой, выстреливая лезвие перед носом Василия, и замер с открытым ртом. Нож вдруг выскользнул из его руки и оказался в руках продолжавшего сидеть, как ни в чем не бывало, Котова. «Не шали, а то порежешься, ножичек-то острый». «Ах ты, супермен поганый!» Атлет с клетчатым галстуком выхватил пистолет из подмышки, но Василий не успел его обезвредить. Сзади раздался чей-то ленивый, недовольный голос. «Шпиль, убери пушку!» Из-за спины сгрудившихся мордатых парней вышел одетый в зеленый костюм широкий и обрюзгший мужчина с мощными плечами и выпирающим животом, в котором Вася узнал давнего знакомого Маракуца Николая Савельевича, вора в законе по кличке «Боксер», владельца сети рязанских ресторанов и баров, а также филиала Оксского пароходства и консалтинговых фирм. «Вы необыкновенно благородный человек, маэстро», почти серьезно сказал Василий. «Вы только что спасли жизнь вашему цепному псу. Может быть, оставите нас в покое на время? Или начнем разбираться в правах?» В глазах маракуца мигнули злобные огоньки. Он явно пытался вспомнить имя дерзкого парня, с которым встречался полтора года назад, но так и не вспомнил. «Пусть сидят», — решил он, наконец, ощупывая насмешливо улыбающуюся Ульяну масляными глазами. «Пошли, ребята, в бильярдную». Маракуц наставил на Василия толстый палец. «Я тебя видел, паря. Вспомню, найду. Если через полчаса ты еще будешь здесь, пеняй на себя». «Как скажете», — равнодушно отвернулся Василий. «Николай Савельевич, раздавшийся за полтора года в ширь, погрузневший, побледневший, заплывший», с блиноподобного лица. Постоял немного, соображая, что делать с наглецом, но решил удалиться, не теряя достоинства. Лишь квадратный шпиль, лишившийся ножа, прошипел в спину Васи. «Я тебя, падла, еще встречу». «Вы гигант, Балуев», — сказал Самандар сдержанно. «Вы в Рязане всего час, а уже успели нажить врагов». «Котов», — рассеянно поправил его Василий, понимая, что Вахид Тажиевич, несмотря на невмешательство, оказался в более выгодном свете, чем он. «Я теперь Котов». «А насчет врагов?» «Мальчики, предлагаю скромно удалиться, не завязывая крупных ссор», вмешалась в словесную дуэль мужчин Ульяна. «Действительно, не стоит раздражать сильных мира сего, доказывать им что-то, терять время и достоинство. Поехали ко мне, выпьем кофе с не меньшим комфортом». «Я, пожалуй, откажусь», — смотнул головой Самандар. «Успею до темноты уладить кое-какие свои дела. Не откажетесь проводить даму, Котов?» «Ни в коем разе», — ответил Василий, недоумевая по поводу внезапно свалившегося счастья. Отказ Самандара от вечеринки был непонятен, хотя и не говорил напрямую об отказе от главной цели – завоевание расположения девушки. Выходу гостей из ресторана страховочная команда «Маракуца» не препятствовала. На улице царил теплый и тихий майский вечер, напоенный ароматами близкого цветника. Ни о чем неприятном в такой вечер думать не хотелось. Самандар, поцеловав пальцы Ульяны, сел в мощный внедорожник фирмы «Крайслер» и уехал – Закованный в броню невозмутимого превосходства и загадочной целеустремленности. Василий оглянулся на Ульяну и увидел улыбку в ее глазах. Пожал плечами. «Поехали?» «Вам есть где остановиться?» «Нет», — ответил он, — не вполне искренне, потому что, в принципе, он мог бы найти ночлег, прожив в городе больше года и имея кучу приятелей. Да и гостиниц в Рязани хватало, от ночлежек до пятизвездочного отеля редисон приокская «Если хотите, оставайтесь у нас, тетя возражать не станет. В квартире три комнаты, разместимся». «Согласен», – быстро сказал Василий, не веря собственным ушам. Ульяна засмеялась, взяла его под руку. Сумасшедшая, жутко таинственно красивая, женственная, неповторимая в каждом жесте. «Давайте пройдемся пешком, а? Такой чудесный вечер, если, конечно, не боитесь за машину». «Не боюсь, ничего ей не сделается» и они медленно пошли по тротуару в сторону парка Есенина, наслаждаясь запахом весны.